По «Пастскриптум. Хочу сказать большое спасибо всем, кто дочитал книгу. Отдельная благодарность тем, кто поддерживал в процессе. Позитивная реакция на твою книгу – лучшее топливо для вдохновения каждого автора. Не хочу, чтобы это воспринимали как выпрашивание лайков и комментариев, но на самом деле приятно, когда понимаешь, что людям пришлось по душе твое произведение. Мне самому очень нравится этот цикл и его герои, Надеюсь, продолжение вас не разочарует. «Эйгор-2» в «Интригах» уже доступен по ссылке. Приятного чтения. Надеюсь, вам все понравится. Добавлено 18 октября 2020 года. Еще один момент. Если вам понравилась книга, огромная просьба. Оставьте комментарий. Исторически сложилось так, что под первой книгой, после ее завершения, в основном появляются комментарии тех, кому произведение чем-то пришлось не по душе. А тех, кому оно понравилось, идут комментировать следующую часть цикла, чаще всего ту, которая пишется в данный момент. Тем не менее, каждый ваш положительный комментарий очень сильно помогает автору. Помните об этом. То же самое относится к лайкам.